Глава вторая. Слава примчался через пять минут. Усаживая в машину бывшую жену, он мечтательно закатил глаза. «А помнишь, совсем недавно я ждал тебя здесь по вечерам?» «И что?» — удивилась Галя. «А то, что по глупой ревности ты все испортила», — брачно констатировал он и махнул рукой. «Впрочем, ладно, не будем о плохом. Нам и так предстоит много неприятных процедур». Выбрать гроб, съездить на кладбище и так далее. Ты ведь хочешь подзахоронить ее к бабушке?» Галя кивнула. Слава нажал на газ, и Мерседес плавно тронулся с места. «Расскажешь, почему тебя вдруг снова взяли со всеми привилегиями?» Поинтересовался бывший муж. «Расскажу, пожалуй», — устало ответила девушка. «Наверное, лучше поддержать разговор, чем думать, что ей предстоит». «Мне сказали, что шеф любит антиквариат. Вот я и подарила ему один перстень». Услышав это, Слава дернулся, и машина вильнула в сторону. «Осторожнее!» — воскликнул Галя, бросив на него недовольный взгляд. «Что тебя так удивило?» «Только то, что у вас никогда не было антикварного перстня», — мужчина посмотрел на нее. «Драгоценности Елены Васильевны я знаю наперечет». В общем, и знать там нечего. Почти все было распродано, чтобы выручить деда. Значит, по наследству тебе досталось то же самое, плюс цацки, которые подарил я. Как видишь, знаешь ты, не все, — улыбнулась Галя. Бабушка и мама, как святыню, берегли один перстень с бриллиантами и рубином, теперь доставшийся по наследству мне. Они никогда не носили его и никому не показывали. Представь, я о нем понятия не имела. Только перед смертью мамочка поведала, где он лежит, чтобы я избавилась от него ради денег. Слава вытер рукой разум вспотевший лоб и включил кондиционер. «Но ты его не продала, а подарила своему Аркадию Петровичу», — заметил он. «Зачем? Если вещь дорогая, ювелир отвалил бы за него кучу бабла». «Это бабушка надвое сказала» парировал Галя. «Ты знаешь современных ювелиров. Им бы самим урвать кусок пожирнее. И потом деньги имеют свойство кончаться. Ну, по суди сам, как бы я жила, когда я стратила бы последний рубль? С работой в нашем городке плохо. Вот почему я решила, что это оптимальный вариант. Слава закусил губу. «Возможно, ты и права», — процедил он. «И что же будет с ним делать твой шеф? Подарит жене Или положит в сейф с другими подобными цацками? «Ни то, ни другое», — отозвалась девушка. «Он отдаст его своей возлюбленной, нашему финансовому директору, Татьяне. А уж что ей взбредет в голову с ним сделать, ума не приложу». «Тогда все это глупость», — пробурчал бывший муж. «Дарить фамильную драгоценность какой-то девке? Нет, лучше бы ты отправилась к ювелиру. Драгоценность моя?» и позволь мне самой решать, как с ней поступать. В тон ему ответила Галя. — Лучше смотри на дорогу, нам гудят со всех сторон. Слова засопел. — И все же, и все же давай прекратим этот разговор, — подвела на черту. — Дело сделано, и я ни о чем не жалею. Бывший муж хотел что-то добавить, но Мерседес уже подкатил к стеклянному зданию, на входе которого красовались огромные венки. Галина поняла, что это и есть ритуальная контора. Она решила выбрать все самое лучшее и не думать о деньгах. В конце концов, шеф дал на это добро. Вот почему, когда они вошли в здание, их поприветствовала худенькая девушка модельной внешности, Галя, не глядя на цены, стала указывать пальцем на товары. Любезная менеджер забивала цены в договор, и, когда все было закончено, выдала квитанцию. «Оплатить не позднее завтрашнего дня? Вы уже подумали, на какой день назначите похороны?» Девушка наморщила лоб, ей хотелось оттянуть самую неприятную процедуру, но мама и бабушка считали, что чем скорее покойник будет предан земле, тем лучше. «На послезавтра», — решила она. Служащая кивнула, задала несколько вопросов о церкви, в которые будут отпевать Елену Васильевну. а времени церемонии посоветовал кафе для поминок. Уютное, недорогое, но с прекрасной кухней. И они распрощались. Галя вышла из ритуального агентства, пошатываясь. И Слава взял ее под руку. «Тебе плохо?» Девушка прикоснулась пальцем к белому, будто мраморному лбу. Голова немного кружится. «Сам понимаешь, разговор не из приятных». Я тут вот что подумал, мужчина обхватил ее плечи. Что если тебе вернуться домой и прилечь, а на кладбище поеду я. Все решу наилучшим образом. Ты сама в этом удостоверишься. Галя слабо покачала головой. Наверняка придется подписывать какие-нибудь бумаги. Ты ведь не поставишь мою подпись. Это верно, согласился он. Тогда, дорогая, потерпи еще немного.